Глава третья. Пять основных приемов достижения результата в жестких переговорах. Одержать сто побед в ста битвах – это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения – вот вершина. Суньцзы. Третья глава посвящена приемам, которые помогут достигать своих интересов в жестких переговорах. Использование этих приемов помогает нарастить мышечную массу, повысить уверенность и, как следствие, улучшить ваш почерк переговорщика. Напомню еще раз, что только лидер может осознанно применять в борьбе за выгоду тот или иной прием. Что такое приемы ведения переговоров и сколько их нужно знать? Мне часто на тренингах и консультациях задают такой вопрос. Простого ответа нет. Очень интересно бывает наблюдать за соревнованием под зюдом молодых неопытных борцов. Они постоянно пытаются друг друга ухватить, совершают неловкие движения и стараются применить кучу приемов. Наблюдать за соревнованиями профессионалов с точки зрения экшена менее интересно. Там по несколько минут может вообще ничего не происходить. Борцы друг к другу присматриваются, долго ходят, а потом в один момент используют прием, и бой заканчивается. То же самое и в переговорах. Можно знать и применять одну-две уловки и овладеть ими в совершенстве. Но лучше, конечно, разнообразить свой арсенал, потому как один и тот же прием становится почерком переговорщика. Он узнаваем. И если оппонент его изучит, то сможет основательно подготовиться и найти способ противодействовать. Так что, когда мы не расширяем свой арсенал приемов, мы просто... Облегчаем задачу оппоненту. Пример. Весьма обаятельный молодой человек прекрасно умел делать комплименты и входить в доверие к директорам магазинов и товароведам. Приходил, делал комплимент, рассказывал что-нибудь отвлеченное, а потом плавно переключался на продажи. Однажды он пришел к директору магазина и, не вспомнив, что уже был здесь три дня назад, начал беседу с той же реплики. Директриса улыбнулась. «А у тебя других комплиментов нет?» В главе мы рассмотрим пять основных приемов, которые эффективно применять во время борьбы за свою выгоду. Взгляд, сила в безразличии, отказ, позиция хозяина, сила правоты. Правильный взгляд – залог успеха. Взгляд – сильнейшее оружие. Мы можем либо ослабить накал страстей за столом переговоров, либо раскалить оппонента, просто посмотрев ему в глаза. Первый взгляд очень важен. Каким он должен быть? Глаза в глаза, как бы вам ни было сложно. Мы часто сталкиваемся с переговорщиком, который сильнее нас. Снова вспоминаем определение фон Клаузевица – бой – Столкновение духовных сил. Как раз здесь мы и меряемся духовными силами. Если отводим взгляд, то показываем, что мы слабее. Очевидно, после этого оппонент будет продавливать нас, настаивать на своем, и с большой долей вероятности у него это получится. Первый взгляд дает оппоненту почувствовать вашу эмоциональную силу. Это гарантия еще не победы, но уже того, что ваше мнение будет услышано, и с ним будут считаться. Не надо играть в гляделки, достаточно посмотреть полсекунды. В процессе переговоров также важно пользоваться этим приемом. Когда человек, например, давит на вас, кричит, взгляд должен выражать «я понимаю, что вы делаете», «я понимаю, для чего вы это делаете». Но важно затем перевести взгляд, иначе оппонент решит, что вы бросаете ему вызов. Часто бывает и такое, что переговорщик занимает позицию собаки снизу. Эверет Шостром описал этот термин в книге «Человек-манипулятор». В каждом человеке сидят две собаки, снизу и сверху. Собака сверху давит, как бы угрожает. Собака снизу просит, демонстрирует свою слабость, как бы заискивает. Это тоже своеобразные уловки. И, как утверждает Эверет Шостром, В большинстве случаев именно собака снизу берет вверх, действует на жалость. Всем знаком текст промоутеров. «Ну, пожалуйста, очень прошу, если не возьмете в этом месяце, то меня выгонят с работы, я не выполню план» — типичные фразы человека-манипулятора. На таких людей отлично влияет прием глаза в глаза. Открытый и уверенный взгляд сразу дает понять, что этот номер не пройдет. Надо, однако, помнить, что, посмотрев человеку прямо в глаза, мы рискуем ужесточить атмосферу за столом. Пристальный взгляд может спровоцировать оппонента, вызвать у него негативную реакцию, и, как следствие, переговоры превратятся в эмоциональную перепалку. Так что, во имя конструктивных переговоров, не стоит увлекаться приемом «глаза в глаза». Используйте его только в случае необходимости. Прием «глаза в глаза» применяется в нескольких случаях. Начало контакта. Важно установить контакт через короткий, уверенный взгляд, продемонстрировать свою эмоциональную силу. Если есть необходимость, дать понять оппоненту, что вы разгадали его намерение, и его номер не пройдет. Если вы осознанно хотите ужесточить переговоры. Как оградить себя от нужды, и страха. Этой методике посвящено целое учение. Она подробно описана в книгах Джима Кэмпа. Движущей силой многих переговорщиков в отрицательном смысле является нужда или страх. Именно он лежит в основе кремлевской школы переговоров: страх потерять клиента, страх уйти ни с чем. В основе же нужды и страха лежит чувство перемотивации. Не самый распространенный термин, но важный для нас. Перемотивация возникает, когда мы не просто нацелены на получение какого-либо результата, а не представляем себе дальнейшую жизнь без него. Например, человек идет по дороге мимо автосалона, видит красивую машину, и в этот момент в его душе рождается чувство, которое ему мешает жить дальше. Он не может ни о чем больше думать. Он лишается сна, его не радует прекрасная погода и улыбки близких. Ему нужна эта машина. Дальнейшие действия представить просто. Он начинает думать только о том, где бы взять деньги, чтобы купить жизненно необходимую ему вещь. В результате он влезает в долги, покупает. А что дальше? Нужда приводит к тому, что он совершает необдуманные действия и, естественно, потом начинает оправдывать свой поступок. Вам знакомо такое чувство? Это и есть перемотивация. Как бы человек поступил, если бы просто хотел купить машину, был бы высоко мотивирован, но не нуждался в этом? Наверняка бы он соизмерил свои возможности с желанием, подумал бы, какие разумные усилия приложить, и, конечно же, достиг бы своей цели, не совершая, заметьте, необдуманных действий. Основное правило, действующее в современном мире, больше всего мы мечтаем о том, что нам нужно меньше всего. В жизни мы попадаем в состояние нужды, например, когда нам или мы сами себе нарисовали образ счастливого будущего. Мы начинаем представлять его, много думать о нем, мечтать, испытывать эмоции, как будто уже получили желаемое. И вскоре не можем представить себе иного будущего. Так и возникает состояние перемотивации, нужды, когда нам ну просто очень надо. Это состояние мешает во многом, в том числе и в достижении этого самого будущего. Если представить внутренние весы человека, то на одной чаше лежит нужда получить положительный ответ по своему предложению, на другой — возможный отказ. Когда чаша перевешивает в сторону «да» и человек боится услышать «нет», то у него как будто нет альтернативы, он не готов к отказу, он его даже не допускает. Ему нужно получить желаемое во что бы то ни стало. Пространство для маневра не остается. Все альтернативные интересы теряют вес, их больше не существует. И в этом состоянии человек очень слаб. В этом состоянии с ним можно делать все, что угодно. Если мы придем в таком состоянии на переговоры, то опытный оппонент не применет этим воспользоваться и выжмет из нас все соки. Вот ситуация, может быть, несколько утрированная, но прекрасно демонстрирующая последствия перемотивации. Мне очень нужно отгрузить вам товар в этом месяце. И? Я готов пойти на уступки. Какие? Хотите, дам вам скидку. Какую? 5%. Это не очень интересно. Я готов пойти на крайнюю меру, дам вам 10%. Интереснее, но вы все же подумайте еще. Чем руководствуется продавец? Нуждой. Он не думает ни о потребностях клиента, ни о выгоде компании. Ему интересно только одно – бонусы. Он нуждается в выполнении плана. В его голове уже мелькает мысль о новенькой машине, о поездке, о чем угодно, кроме истинной цели. И покупатель, конечно, почувствовал нужду, вцепился в него и, как следствие, получил максимальные скидки, о которых изначально даже не просил. Переговорщик силен, если его внутренние весы находятся в равновесии. Вот отличная демонстрация подобного состояния, на этот раз из мировой истории. В июле 1945 года СССР, США и Англия все еще были союзниками. Продолжалась кровопролитная война на Дальнем Востоке против Японии, и президент Трумэн, Был заинтересован в том, чтобы Сталин сдержал свое слово о вступлении в эту войну. 17 июля в Подздаме начала работу конференция глав правительств СССР, США и Великобритании, на которой обсуждались вопросы послевоенного устройства Германии. По рекомендации премьер-министра Черчилля президент Труман, только что получивший шифрованную телеграмму об успешном испытании атомной бомбы, сообщил Сталину о создании в США оружия огромной разрушительной силы. Руководители США и Англии хотели проверить реакцию кремлевского диктатора на это сообщение. Однако реакция Сталина была весьма сдержанной. Он поблагодарил Трумана за сообщенные сведения и никак их не комментировал. Его поведение казалось настолько странным, что Труман и Черчилль подумали, что Сталин просто не понял, о чем идет речь. Их попытка оказать давление на советского руководителя в ходе постдамской конференции и сделать его более сговорчивым не увенчалась успехом. А Сталин, как свидетельствуют очевидцы, все понял прекрасно. После беседы с западными лидерами он позвонил в Москву Курчатову и дал указание ускорить работы по созданию советского атомного оружия. «Нельзя давать слабину и демонстрировать нужду». Умелые переговорщики, подобно акулам, плывущим на запах крови, остро ее чувствуют, и как только она проявилась, сразу же набрасываются на жертву. Нужда сразу делает вас уязвимым. Есть способ, которым акула переговоров очень быстро погружает жертву в состояние нужды. Быстрое «да». Пример из моей практики. В начале 2000-х годов один из моих менеджеров поехал на переговоры с крупным клиентом. Вернулся, сияет как алмаз и даже не переодевшись, гордо подходит к моему столу. Контракт у нас. Нас вводят в сеть. 12 позиций. Супер льготные условия. Окей, делайте расчеты. Давайте посмотрим. Проходит некоторое время, минут 10, не больше. Несется ко мне с бумагами. «Смотрите, объем продаж 12 миллионов рублей в месяц, а у нас хватит продукции, ставьте мне все на резерв. А за сколько времени можно нарастить объемы?» Его голос просто срывается на крики радости. Стоит отметить, что 12 миллионов рублей — это в два раза больше, чем его месячный план. Я уже понимаю, в чем дело, но, как известно, человек учится только на своих ошибках. Отвечаю. «Все здорово, продолжайте переговоры». На следующий день на работу приходит изменившийся человек, в своих мыслях уже перешедший на новую социальную ступень, наметивший, на что он потратит предстоящие бонусы. Вид победителя — самодовольная улыбка. И, естественно, каталоги известной автомобильной марки под мышкой. Весь отдел с завистью на него смотрит. Покрасовавшись немного в офисе и всем рассказав о своих планах по предстоящему отпуску и покупке машины, герой отправляется на переговоры. Приехав с видом Наполеона, кидает мне на стол проект договора и приложение с ценами. Я внимательно читаю договор, дойдя до приложения, в котором указаны скидки в 20%, а также прочие условия, делающие сделку невыгодной. Беру ручку, наш герой буквально на носочки встает в ожидании резолюции, а я медленно пишу, с условием сделки не согласен, в заключении договора отказать. Что было дальше, трудно описать. Крики и возгласы, полностью нарушавшие не только субординацию, но и все нормы морали, сотрясали помещение. Когда эмоции спали, точнее, герой устал, вступил я. «Дмитрий, я понимаю твои чувства, и на твоем месте я бы все тут разнес в пух и прах. Но давай внимательно посмотрим на ситуацию. Подхожу к доске, беру фломастер и начинаю писать». «Согласно договоренности, объем поставок составляет 12 миллионов рублей в месяц, правильно?» «Да!» — эмоционально вскрикивает Дмитрий, обращаясь к остальным присутствующим в комнате за поддержкой. «Скидка составляет 20%, то есть 2,4 миллиона рублей, правильно?» «Да! Но мы же получаем такого крупного клиента, нам очень нужна эта сделка!» Ищет глазами поддержку. «Я, не торопясь, продолжаю». Согласно пункту договора о маркетинге, ежемесячные выплаты составляют 5% от объема закупки, то есть 480 тысяч рублей. Закупочная цена с учетом скидки – 9,6 миллиона рублей. Да, но мы же знаем, что продукция без продвижения не продается. Отлично. Сколько стоят услуги компании, к которой мы обращаемся по логистике? 12% – уже жалобно отвечает наш герой. Я пишу на доске цифру 1 миллион 152 тысячи и подвожу итог 4 миллиона 32 тысячи рублей. Один из сидящих в комнате менеджеров громко произносит, «Так это же убыточно!» «Ну, тогда что, сделки не будет?» «Почему же? Давайте вернемся в начало и все детально обсудим». И с вами тоже давайте обсудим, что сбило с толку опытного переговорщика почему он не проверил сразу условия сделки и не прояснил у закупщика детали. Дмитрий, когда ехал на переговоры, готовился пробивать стену нежелания оппонента, но опытная акула, почувствовав кровь, напала на Дмитрия, применив всего лишь уловку в виде быстрого «да». Закупщик не стал отказывать, а сразу сказал, что, конечно же, мы будем работать, создал образ счастливого будущего в голове Димы. В этот момент и родилось то самое чувство нужды, страха потерять клиента и так далее. Важно, за быстрым «да», как правило, следует «но». Надо отдать должное Дмитрию, он оказался способным учеником. Когда мы проработали с ним технику избавления от нужды, он с успехом ее реализовал и продолжает реализовывать до сих пор, осуществляя все свои желания и желания своей семьи. Но об этом чуть позже. У всех нас есть желания, амбициозные цели, семьи, есть планы, которые спускают свыше. Поэтому полностью избавиться от нужды невозможно. Но обуздать ее вполне реально. Здоровая мотивация хороша. Хотеть важно. Это позволяет идти к намеченным целям. Давайте рассмотрим поведение, которое выдает в нас нужду. Слишком много говорим, не слушаем, перебиваем. Проявляем чрезмерную эмоциональность. Опережаем события, забегаем вперед. Применяем тактику закрытия, стремимся как можно быстрее завершить переговоры. Как обуздать и контролировать проявление нужды? Очень важно, идя на переговоры, знать ответ на два вопроса. Что я буду делать в случае положительного решения? И... «Что я буду делать в случае отрицательного решения?» Другими словами, «Что буду делать, если услышу «да»» и «Если услышу нет?» Именно ответов на эти вопросы и не хватало Дмитрию. Если бы он задался ими заранее, то справился бы с коварным быстрым «да». Продумайте оба варианта и получите адекватную картину происходящего. Как только ответите себе на эти вопросы – Ваши внутренние весы перейдут в нейтральное положение. Да, перестанет перевешивать, и вы будете готовы принять любой исход. Это и есть сильная позиция в переговорах. Если оппоненту все же удалось раскачать ваши внутренние весы и вывести вас из состояния здоровой мотивации, то очень важно в момент состояния нужды честно себе признаться в этом. Контролируйте свою речь. Когда появляется нужда, темп речи ускоряется, тембр становится выше. Сконцентрируйтесь только на том, чем можете управлять, на том, что находится в вашей власти, ваш голос, умение разговаривать, обаяние, навыки. Управляйте процессом переговоров, думайте о результате, но не зацикливайтесь на нем. Интересы в процессе переговоров могут и должны меняться. Контракт любой ценой очень часто слишком дорого обходится. Берите паузы. Пауза – драгоценный инструмент в арсенале переговорщика. О силе паузы мы говорили и еще поговорим, когда вернемся к теме эмоций в главе четвертой. Как отказывать, не испортив отношения? Множество невыгодных контрактов и убыточных сделок совершается по двум причинам. Из-за страха отказать, из-за страха получить отказ. Существует множество определений, что такое переговоры, однако большинство из них описательны и абстрактны. Приведу вариант Джима Кэмпа. Когда-то, прочитав это определение, я в корне изменил свое отношение к переговорам. Переговоры — это процесс достижения соглашения между двумя и более людьми, каждый из которых в любой момент может сказать «нет». Научитесь говорить «нет» и слышать «нет». Маленькие дети не испытывают страха перед словом «нет». Когда они чего-то не хотят, они смело и открыто заявляют об этом. Но пока мы взрослеем, в нас вколачивают огромный страх перед отказами. Опытные переговорщики умело им пользуются и против нашей воли заставляют нас идти на уступки. Вот распространенная ситуация. «Витя, одолжи десять тысяч». «Слушай, а зачем тебе?» «Да вот, хочу телефон поменять, а не хватает». «Понимаешь, у меня с собой нет». «Ну, давай завтра». «Ну, ты знаешь, у меня вообще-то десяти тысяч и нету». «Так одолжи сколько есть». Знакомая ситуация? Наверняка да. Что происходит во время диалога? Витя, вступив в диалог, поинтересовавшись «а зачем тебе?», дал собеседнику надежду, что одолжит деньги. На самом деле Витя просто боится, как огня слова «нет». Друг, понимая это, начинает его продавливать, а Витя еще глубже увязает и оправдывается. Ведь он чувствует, что произойдет дальше – Если откажет, собеседник имеет полное право обидеться и, поверьте, воспользуется этим правом. Ему же дали надежду, он же сказал, как деньгами распорядиться. И другой вариант не лучше. Одолжишь другу денег, а он долго не будет возвращать, а напоминать неудобно. А что если бы диалог с самого начала сложился иначе? «Витя, одолжи десять тысяч». «Слава, нет, я не одалживаю денег никому». Обиделся бы, Слава? Думаю, нет. А если бы я обиделся, то очень ненадолго. Надежду ему не давали. Зачем ему деньги, когда вернет, не выясняли. В дискуссию с ним не вступали. На что обижаться? Так уж люди устроены. Все решения мы принимаем эмоционально, а уже потом включается ум и начинает их оправдывать. Говорите «нет». Это поможет избежать необоснованных и ненужных трат и на вас – Будут меньше обижаться. Как научиться говорить «нет»? Услышав предложение, просьбу, задайте себе ряд вопросов. Что на самом деле от меня хотят, предлагая заманчивую услугу или прося меня об услуге? Не идет ли это вразрез с моими интересами? Выгодно ли мне то, что предлагают? Целесообразно ли принимать такие условия? Итак, какую отсрочку вы нам предлагаете? 45 календарных дней? Нас это не устраивает. Мы работаем на больших объемах и хотим не менее 90 дней. Согласно установленным в нашей компании правилам, по вашему региону отсрочка не более 45 дней. Если не дадите 90 дней, контракт не получите. В этот момент, задав себе вопрос о целесообразности таких условий и получив на него ответ, вы уже будете действовать с точки зрения силы. Если ответ «да», обсуждайте детали и двигайтесь в выбранном направлении. Если ответили себе «нет», переходите ко второму пункту. Если вам невыгодно, скажите «нет». Отказ должен звучать окончательно и бесповоротно, не давать права на уточнение. «Дяденька, дай рубль». «Нет времени, отстань». «А когда будет время, дашь?» «Отстань». Эта перепалка может продолжаться вечно. А вот если бы ответ был «Нет, я не даю денег, ты зря тратишь на меня свое время», вряд ли бы наглый мальчишка продолжал свой гундеж. Не создавайте ложных надежд. Если не хотите что-либо делать, просто скажите «нет». Вам товар не интересен, но как только вы уточнили цену, это дает право вести с вами беседу дальше. Уточнили, когда субботник, Дали косвенное согласие на участие в нем. Спросили, сколько времени нужно посидеть с племянником, согласились быть в роли няньки. Только окончательное «нет» избавит вас от лишних обид и лишних действий. Пример. Я ехал в Италию, и мой товарищ, не очень близкий, позвонил и попросил купить и привезти ему телефон. Мне, естественно, неудобно было ему отказать, и я ответил Наверное, не смогу, но если будет время... Честно говоря, я забыл о его просьбе, а когда приехал, оказалось, что мой товарищ не воспринял мое вероятное «нет» как «нет», а ждал и надеялся. Он очень расстроился и обиделся на меня. Если бы мой ответ был «нет, у меня не будет возможности зайти в специализированный магазин и заказ через интернет сделать не смогу», его чувства не были бы затронуты. Важно! В нашей культуре, под наше, я понимаю, русскоговорящее пространство, очень важно обосновать отказ. Но обоснование должно быть однозначным и четким, не дающим права на дискуссию. Итак, не старайтесь быть круче, чем вы есть. Не старайтесь быть для всех хорошим. Говорите «нет» и давайте людям право вам отказать. Когда мы готовы услышать «нет» в переговорах, Мы становимся на одну ступень с оппонентом. Мы не погружаемся в зависимую роль. И очень важно помнить, что невозможно выиграть или проиграть переговоры. Можно лишь определить, на каком этапе вы сейчас находитесь, что происходит и какой следующий шаг вам стоит сделать. Нет, это не конец отношений. Это повод задуматься и сделать следующий шаг. Позиция хозяина – «Ведет к успеху». Мы уже знакомы с тем, насколько важна эта роль в переговорах. Конечно, когда встречу приезжаем не мы, а к нам, да еще издалека, когда мы находимся в своем кабинете, сидим в своем удобном кресле, у нас есть преимущество – мы хозяева. Не зря живет поговорка «дома и стены помогают». Любой спортсмен вам скажет, что дома побеждать легче. В футболе даже узаконено, что победа в гостях ценится больше, чем на своем поле. Однако часто приходится вести переговоры на чужом поле, и тут уж оппонент старается создать нам не самые комфортные условия. Долгие ожидания в приемной. Затем, когда мы уже в кабинете, обстоятельные разговоры по телефону, а мы все ждем, пока хозяин уделит нам внимание. Потом начинаются расспросы. Все это делается для того, чтобы еще больше укрепиться в роли хозяина. Хозяин задает вопросы, и гость не может на них не отвечать. Гость предлагает, хозяин выбирает. Задумайтесь, как человек сидит на стуле, если он хозяин? Держится уверенно, всей спиной опирается на спинку стула, ноги мощно стоят на полу или же нога закинута на ногу. Движения плавные и решительные. Гость же как бы замер. Он присел в позе ученика на краешек стула, скован и в нерешительности ждет, когда его вызовут к доске. Очень важно, где бы вы ни находились, в своем ли кабинете или же в кабинете большого чиновника, закупщика, врача, занимать удобное положение. Не вальяжное, а именно удобное. В процессе переговоров нужно двигаться, а не замирать. В основе этого приема лежит стратегема. Превратить роль гостя в роль хозяина. Она наглядно проиллюстрирована в русской народной сказке про зайца и лису. Была у зайца избушка лубиная, а у лисы ледяная. Весной избушка лисы растаяла, заяц пустил лису к себе пожить, а она его и выгнала. В переговорах перехватить роль хозяина можно одним способом. Не торопиться отвечать на вопросы – особенно если вам непонятен их смысл. Задавайте контрвопросы, уточняйте, пока не разберетесь, чего от вас хотят. Эффективный совет дал Сунь Цзы: Приблизься к коленю и не промахнешься. Уменьшение расстояния до цели компенсирует плохие навыки стрельбы. Все, что легко проверить, проверьте сами. Если покупатель утверждает, что у конкурентов дешевле, Не стоит верить на слово, лучше приблизиться и выяснить лично. Лучший, на мой взгляд, пример того, как приблизиться к коленю, случился 11 марта 1992 года. Вышел закон РФ о товарных биржах и биржевой торговле, запрещающий биржевую торговлю недвижимостью. Все подобные организации закрылись, Только владельцы Московской Центральной Биржи Недвижимости, МЦБН, внимательно изучив текст закона, увидели, что он регламентирует деятельность бирж, но не других коммерческих структур в области недвижимости. И тогда на свет появилась ЗАО «Московская Центральная Биржа Недвижимости». Закон не запрещал торговлю недвижимостью через биржи, а, как писал коммерсант в конце 1993 года, В заметке о возвращении МЦБН прежнего названия, в сущности, название биржа произошло от площади Bourse в городе Брюгге, Бельгия, где в средние века заключались сделки между купцами. Так что риэлторы биржи вполне могли работать как брокеры биржи. Вот так стрелки МЦБН, вчитавшись в текст закона оленя, легко его подстрелили. Помните замечательную социальную рекламу? Внимательно читайте договор. Если кто-то машет перед вами приказом и кричит, что вам запрещено что-то делать с сегодняшнего дня, возьмите и прочтите его внимательно. Может быть запрещено не вам, может быть не запрещено, а не рекомендуется. Приблизиться к оленю просто. Задавайте вопросы, которые будут шаг за шагом приближать вас к истинной цели. Задавая вопросы, вы постепенно берете управление в свои руки и получаете роль хозяина в переговорах. А вот не приближаясь к коленю, рискуете попасть в неловкие ситуации. В книге Громыка памятная есть любопытный эпизод, взятый из воспоминаний Чегивары. Вот что рассказывает человек-легенда, один из команданты кубинской революции. Осенью 1959 года, когда мы уже хорошо подчистили все остатки полицейского режима Батисты, Кастро собрал совещание руководящих соратников и поставил вопрос о распределении между ними государственных обязанностей. Когда подошли к вопросу о том, кому следует заниматься экономикой, Фидель спросил, «Скажите, друзья, кто из вас экономист?» Мне послышалось, что Фидель спрашивал о том, кто из присутствующих «коммунист», И я, не задумываясь, ответил «Я». На это Фидель сказал «Вот тебе и заниматься экономикой». Так Че стал президентом Национального банка Кубы. Вернемся теперь к примеру, где мой подчиненный Дмитрий не устоял перед быстрым «да» и заключил невыгодную сделку. Нужно было исправлять ситуацию. Дмитрий детально рассказал мне о переговорах, И мы выяснили, что сумма поставок в 12 миллионов рублей нигде не зафиксирована. Она осталась на уровне заверений закупщика. Мы решили приблизиться к коленю. Наши юристы составили протокол разногласий, где прописали объем поставок, минимум 12 миллионов рублей. Я проговорил с Димой вопрос нужды, и он через несколько дней отправился на переговоры, взяв с собой стажера. В роли стажера выступал я. Здесь, слушатель, если вы руководитель, вникните в мое обращение. На переговоры, которые ведут ваши подчиненные, вам стоит ездить только в одном качестве — в качестве стажера. Ваша роль — слушать и молчать, оказывая молчаливую поддержку коллеге. Если вы вдруг решите вступить в переговоры, можете не сомневаться, из вас выжмут наилучшие условия». Итак, переговоры начались. «О, Дима, как дела? Рад видеть». «Добрый день, Владимир». «Ну что с договором, подписали?» «Да, безусловно, только с протоколом разногласия. Давайте сюда». Читает внимательно, меняется в лице, и его дружелюбие улетучивается мгновенно. «Что это?» Дима умело держит паузу. «Вы что, хотите нас подвязать к объемам? Да вы хоть понимаете, что к нам очереди из таких, как вы?» Мы всего лишь положили на бумагу наши с вами устные договоренности. Здесь же все согласно договоренностям. Цена, условия, объем. Да, но я вообще-то назвал максимальный объем. Уткнулся в компьютер, что-то внимательно изучает. Мы держим паузу. Причем это объем по всем поставщикам, а вы хотите, чтобы мы только у вас его закупали? Дима. А на какую сумму в месяц вы планируете покупать нашу продукцию? Да я вообще не знаю, как она будет продаваться. И не хочу вести речь о систематических поставках. А какой у вас способ узнать, как продается продукция? Проводим тестовые продажи в течение двух месяцев. Замечательный подход. Давайте не гнаться за объемами и проведем тестовые продажи. А если наша продукция оправдает ваши ожидания, вернемся к обсуждению остальных вопросов. Первый заказ был на 240 тысяч рублей. А потом постепенно продажи доросли до 800 тысяч, причем на наших условиях. Мы приобрели бесценный опыт. Дима действительно герой. Он сумел преодолеть нужду, перехватить роль хозяина и продвинуться в переговорах. Анекдот в тему. Идет медведь по лесу. Вдруг злой лев. «Так, ты кто такой?» «Медведь». «Записываем, медведь». «Завтра придешь, я тебя съем. Вопросы есть?» Медведь, рыдая, уходит. Идет волк. Вдруг злой лев. «Так, кто такой?» «Волк». «Записываем, волк. Послезавтра придешь, я тебя съем. Вопросы есть?» Волк, убитый горем, уходит. Идет еж. «Кто такой?» «Еж». «Записываем, еж. Через два дня придешь, я тебя съем. Вопросы есть?» Есть. А можно не приходить? Можно. Вычеркиваем. Выводы. Действия, которые помогают получить роль хозяина. Принять удобную, комфортную позу за столом переговоров. Не торопиться отвечать оппоненту. Вместо этого прояснять, задавать вопросы, приближаться к коленю, Брать паузы. Поиск своей правоты Каждый раз, когда Наполеон приезжал в какой-либо населенный пункт, его должны были встречать колокольным звоном. Однажды, приехав в одну из деревень, он не услышал колокольного перезвона. Осерчав, он вызвал главу деревни и спросил, «По какой причине не звонили колокола?» «Ну, вы знаете, мы же, во-первых, не знали, что вы приедете. Во-вторых, у нас заболел звонарь. в-третьих... У нас нет колокола. Наполеон приказал казнить несчастного. История учит нас. Как только человек начинает оправдываться и что-то доказывать, он сразу становится неправым в глазах других людей. Пример. Однажды я по неволе стал свидетелем очень интересных переговоров. Менеджер по продажам компании, поставлявшей продукты питания, Вел переговоры с закупщиком. Суть переговоров сводилась к тому, что у покупателя на складе скопилась продукция поставщика с истекшим сроком годности, и закупщик, не стесняясь в выражениях, требовал возврата продукции. Ваш товар некачественный, забирайте. Мы же отгружали вам продукцию по вашей же заявке. Товар не бракованный, у него просто истек срок годности. Но в конце концов, мы же партнеры, и вы нам денег должны. «Вот и поступаете по-партнерски! Забирайте свое барахло!» Закупщик с легкостью из всех приведенных доводов нашел самый слабый и ударил именно по нему. Вот к чему приводит желание оправдываться и доказывать. Я уже много раз писал, что уверенность и чувство правоты — самые важные ваши союзники на переговорах. Неуверенный в своей правоте переговорщик Подобно главе деревни или менеджеру по продажам из вышеописанных примеров, ищет много аргументов, потом, во время переговоров, старается быстро их вывалить на своего оппонента. Ему кажется, что чем больше аргументов, тем лучше. Так ли это? Прежде чем ответить, давайте разберемся, где грань между аргументацией и доказыванием. Все очень просто. Человек, который пытается доказать свою позицию, по сути, оправдывается. Он как бы просит принять его доводы, старается накинуть их сразу побольше. Доказывать — это действие от слабости. А вот уверенный в своей позиции человек последовательно выкладывает каждый аргумент. Ему не надо ничего доказывать, он готов постоять за каждое свое слово. Был бы уверен в себе глава деревни, хватило бы одного только аргумента — никто не позаботился о том, чтобы известить нас о вашем приезде. Да, он был бы наказан, но, может быть, остался бы жив. Итак, нужно иметь в запасе несколько аргументов, но при этом быть уверенным в своей правоте и во время переговоров не торопиться их выкладывать, а быть немножко жадиной. Всегда держать козыри в рукаве и доставать их только по мере необходимости. Хорошей иллюстрации использования одного, но сильного аргумента — Служит диалог из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», где профессор Преображенский отбивается от Вяземской, заведующей культ отделом дома. Хочу предложить вам взять несколько журналов в пользу детей Германии, по полтиннику штука. Нет, не возьму, кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы. Почему же вы отказываетесь? Не хочу. Вы не сочувствуете детям Германии? Равнодушен к ним. Жалеете отдать полтинник? Нет. «Так почему же?» «Не хочу». Конечно, это художественный сюжет, есть в нем элемент переигрывания, но, согласитесь, чем не аргумент «не хочу»? Если бы профессор стал оправдываться и искать ложные причины, обязательно попался бы на удочку и был бы вынужден купить ненужные ему журналы. Вывод. Очень важно, готовясь отстаивать свою позицию, Выбирать только те аргументы, в которые вы сами верите. Во время переговоров старайтесь расходовать их экономно и выкладывать на стол новый аргумент только после того, как обсудили предыдущий. За годы обучения переговорам я получаю от учеников один и тот же вопрос. Как натренировать все эти приемы? Как довести их до автоматизма? Я уже рассказывал, что в 2024 году мы создали уникальную игру «Переговори меня, если сможешь», с помощью которой можно отточить навыки ведения переговоров, а заодно получить удовольствие от этого процесса. На момент написания этой книги у нас уже более ста лицензиатов, которые проводят игры как в офлайн, так и онлайн формате. В PDF-приложении к аудиокниге, отсканировав QR-код, вы узнаете больше об игре и сможете подобрать клуб в своей стране и в своем городе. Прием из этого параграфа особенно важно отрабатывать в компании, потому что одно дело продумать аргументы для себя в тишине и спокойствии, и совсем другое — применить их непосредственно во время обсуждения. Последовательно защитить свою позицию получится только в рациональных переговорах, когда бушуют эмоции — Любой, даже самый сильный аргумент, будет выглядеть как оправдание. Стоит всегда помнить древний афоризм из Лукиана. «Юпитер, ты сердишься? Значит, ты не прав!» Только после того, как вы вывели переговоры в рациональное русло, можно приступать к аргументации. О том, как переводить переговоры из эмоционального в рациональный режим, пойдет речь в следующей главе.